Глава десятая Дим «Димыч, что вообще происходит? Откуда эта ведьма рыжая тут нарисовалась?» Рыкает не хуже бульдога Наташка Смирнова, выскакивая за мной следом, когда я выхожу на перекур на улицу. И ведь не курю уже лет шесть, а привычка так думать осталась. Тьфу ты, Осипова, а не Смирнова!» Мысленно бью себя по лбу. Никак не могу привыкнуть к новой фамилии. Хотя с ее мужем, Мишкой Осиповым, сдружились еще семь лет назад, когда я в военное училище сбежал, психанув из-за жестких слов Красивой. «Юлия Красавина». Для всех просто Юля. А красивая — для меня. Вот уж действительно девушка с говорящей фамилией потому что лучше нее я за все свои двадцать восемь лет так никого и не встретил. И могу это со всей уверенностью хоть двести раз повторить. Как в первом классе увидел милую маленькую скромняшку с двумя большущими белыми бантами, которую посадили со мной рядом за второй партой по центральному ряду, так уже других не замечал. Юлька, Юлька, солнце мое ненаглядное. Уверен, семь лет назад она даже не понимала, как меня глючит по ней, как срывает крышу и сердце тарабанит в груди на пределе. Все время только отшучивалась да отнекивалась, сколько бы на свидание не звал, или просто приглашал погулять по городу. Нет, домоседка жуткая. И ведь знал же, что она такая, скромная, правильная, умница, красавица. Отличница, тихоня, и книголюбка, каких свет не видовал, Знал, но тогда, как переклинила. Либо будет со мной, либо... Нет, других вариантов не рассматривал. И ведь уломал, уломал же, уговорил навстречу, добился своего. И она согласилась пойти в клуб, не с подругами, Со мной, как пара, только вдвоем. Впервые. Обещала ждать и собираться на свидание. И мля, я тупо налажал. Перепутал адрес, когда пришел к ней в дом. Ошибся подъездом. Зашел в третий, только считал не с той стороны. И минут двадцать под закрытой дверью проторчал. Ведь не открыл никто. И телефон, зараза, разрядился, как назло. Идиотская ситуация. Клупей придумать нельзя. Но именно она в итоге определила всю нашу дальнейшую жизнь. Грустно. Обидно. Досадно. Ответить честно? До слез. Без шуток, хоть мужики и не плачут. Но именно тогда красивая показала свой характер впервые уперлась рогом. «Не судьба, Дим, раз ты даже найти меня не смог». И, с одной стороны, я ее понимаю. Она действительно собралась, оделась и ждала меня до полуночи, как обещала. Но зазря. А после не вытерпела. Одна пришла в клуб, где был разобиженный я, думавший, что она меня киданула, не открыв дверь. Рядом светка, которая тогда за мной носилась, как очумелая, буквально преследуя. Я тот ее взгляд до сих пор помню. Как у обманутого, разочарованного ребенка, потерявшего всякую надежду. Как у девушки, застукавшей любимого в постели с другой. Минуты три, пять. И все. Обрыв. Пустота в глазах. А в груди ощущение такое, будто фотографию, где я с ней вдвоем стою, разрезали напополам, отделив нас друг от друга навсегда. И теперь, как ни старайся склеить, а шов никуда уже не исчезнет. Может и бред, но тогда как пыльным мешком пришибло. И нет, мы не ругались. Просто каждый, вроде как сухмылкой, Рассказал свою версию, а потом... Потом красивая выдала свою дурацкую фразу, что не судьба. А я признался ей в любви. Только поздновато вышла. Не поверила. Испугалась, что ли, не знаю. Юлька тогда в последний раз мне в глаза взглянула, улыбнулась как-то грустно, покачала головой и буквально растворилась. Я же за ней помчался, догнать хотел. Еще раз поговорить. Но черт! Явно неудачно. Эту стену даже тараном оказалось не пробить. Еле сдержался, поскольку в объятиях от переполнявших эмоций задушить был готов. Реально на этой мелочи клинило по-жесткому. И ведь мелочь как есть. Не преуменьшаю. Дай бог, метр шестьдесят, если есть. Только с моими 187 сантиметрами это так охренительно прекрасно всегда ощущалось, да ощущается до сих пор. Вон как руки до сих пор дрожат, потому и сжимаю кулаки, пряча их в карманах. Самому же до судорог хочется плюнуть на все, схватить эту маленькую гордую женщину. И утащить в свою берлогу. Не слушая больше никого и никогда, чтобы доказать и ей, и всем окружающим, что ни хрена это неправильно, быть далеко друг от друга, когда любишь. Зря красивая думает, что боль в глазах спрятать смогла, когда Машка нарисовалась. Нет, не вышло. Я ее нутром почувствовал. Вновь ту же горечь, как и семь лет назад. Ах да, Машка! Засранка мелкая. Вот и Наташка про нее спрашивает. Встряхиваю головой, выныривая из размышлений о прошлом, где я до сих пор часто бываю, потому что именно там могу видеть ту, которой я однажды пообещал: Все равно будешь моей. Пусть она этого и не услышала. «Не знаю, Татка», — отвечаю Смирновой Осиповой, задирая голову вверх и любуюсь яркими звездами. «Здесь, в лесу, и они, и почти полная луна кажутся нереально классными, непривычно манящими и огромными». «А кто знает?» — фырчит не хуже кошки-одноклассница. «Кто ее сюда припер? Я, что ли?» «Ну и не я, точно. Лучше у мужа своего спроси, что его сестренка тут забыла». «У Миши?» — сдувается в момент собеседница, а потом вновь прищуривает сверкающие недовольством глаза, явно замышляя разборки с благоверным. «Ну, Осипов, попляшешь ты у меня сегодня ночью!» — шипит многообещающе. «Вот, как я и думал. «Ты лицо Юльки видел, когда эта треска худосочная на тебе повисла, как игрушка на новогодней елке? Или в подробностях описать?» — видел Татка. Еле сдержался, чтобы голову сеструхи твоего муженька и моего друга по совместительству не открутить. Как и длинный язык. Что ж, сдержался? Поверь, я бы не расстроилась. Между прочим, у всех присутствующих сложилось мнение, что свадьба не за горами. Бред. А ты это теперь, красавина, расскажи, если найдешь. Уверена, она снова тебя десятой дорогой обходить станет. Ведь именно тогда, когда я узнала, что она свободна. Что? Замираю от шокирующей новости. А ведь точно? И когда я спросил про семью, И когда это сделала Машка, красивая только про дочку ответила. Ты уверена? Да Юльчик мне сама сказала. И промолчала, прищуриваюсь, давя на Смирнову взглядом. Хотела сделать тебе сюрприз, но ты, Любимов, как обычно, отличился. Пойдем, Любимов, через десять минут начнется праздничный ужин. Думаю, все уже собрались. Кивает Наталья в сторону входной двери, до сих пор украшенной новогодним венком из елочных игрушек. «Иди, я скоро буду». Слегка обозначаю улыбку. «Точно?» «Конечно, не переживай». «Смотри, без тебя не начнем. грозит шутливо пальцем. «Договорились». Произношу, вновь вглядываясь в ночное небо, и с каким-то нездоровым ребяческим азартом Пытаюсь заставить хоть одну звезду упасть, чтобы загадать желание. Дурость? Однозначно. Но почему бы и нет? Красивая же верит в судьбу, а я вот остановлюсь на падающих звездах. И, шутка или нет, но... замечаю мелькнувший яркий след. Хотя мое воображение готово на все, лишь бы цель была достигнута. Втягиваю поглубже морозный свежий воздух и резко выдохнув, направляюсь внутрь гостевого дома. Готовься, красивая. Теперь я не отстану, какие бы стены ты не возводила, и не исчезну, психанув, чтобы своим поступком вновь не толкнуть тебя в объятия другого. Ой, простите! Тараторит какая-то мелочь, вылетая из-за поворота на второй повышенной и впечатываясь прямо в меня. Чем и возвращает в действительность. Полина, узнаю в кнопке, дочку красивой. А вглядевшись внимательнее, различаю все больше черт самой Юли. Такая же бархатная смуглая кожа, округлый овал лица, острый подбородок, форма бровей и глаз. А вот цвет радужки другой, больше отдает в зелень, чем карий. Нос один в один, а губы разные. У красивой чуть более полноватые, особенно нижние. Волосы же что у мамы, что у дочки темные и слегка вьющиеся. Только у взрослой крупные колечки, а у малышки мелкие завитушки. Ага, это я! Смеется кнопка показывая ямочки на щеках. «Я хотела маму найти, чтобы она меня сфоткала с друзьями». «Давай я сделаю, а маме потом перекинем». Пожимаю плечами. «Правда?» — загораются глазенки ребенка. «Ага, без проблем». С удивлением ощущаю ответную улыбку на собственных губах. И нет, не приклеенную или, как обычно, сдержанную. А такую же бесшабашную и открытую как устоящий напротив меня малышки. «Здорово!» — выдает кроха и, тут же схватив меня за руку, утягивает в игровую комнату. «Мальчишки, я нашла дядю Диму!» А характеры у моих девчонок разные. Приходит неожиданная мысль. И если Юля скромница и милая тихоня, то Полина, несомненная лидерша, и заводила в любом кипише. И ведь верно, я не оговорился, называя их обеих своими, потому что кнопка, доверчиво сейчас сжимающая мою ладонь, это часть красивой, той, кто обязательно будет моей. Хмыкаю от заполняющих голову мыслей и идей и приступаю к делу, включая камеру телефона. Десять минут спустя Не менее 50 кадров остаются в памяти гаджета. Что ж, с поставленной задачей фотографа справляюсь неплохо. По крайней мере, ребята остаются довольными. «Ты не только красивый, но и классный», — выдает малышка, сияя счастливой улыбкой. «И мне нравишься». «Очень рад», — киваю польщенно. «Надеюсь, и твоей маме тоже». Подмигиваю крошки. «Конечно». Соглашается, важно Полинка, чем очень удивляет. Я сама видела, как она долго на фотографию смотрела. Школьную. И ты там был. Только маленький. Правда? Ага. Я тебя сразу узнала. А на снимке я совсем-совсем маленький, как ты сейчас? Решаю подшутить, показывая рукой сантиметров семьдесят от пола. Нет, как мамины ученики, самые большие. «Старшие классники!» Перехватив мое запястье, девчушка поднимает руку вверх. «Вот такой!» «О как! Ну, спасибо! Здорово!» «Пожалуйста!» «Только маме не говори, что мне про фотографию рассказывала. Вдруг она расстроится?» «Пусть это будет наш маленький секрет!» «Хорошо!» — смеется Кнопка. «Бабушка тоже просила секрет хранить. И я делаю как взрослая, да?» «Точно». «Димочка, а я тебя везде ищу!» Вмешивается в нашу беседу с дочкой Юли, Осипова заходя в игровую. «Все уже давно за столом расселись, а ты пропал». «У нас с Полиной был важный разговор». Хитро подмигиваю маленькой красотке, на что она довольно улыбается. «Правда?» Скользит ладонью по моему плечу Мария, приблизившись и обходя кругом. Чем вызывает желание сбросить надоедливую конечность, а саму девчонку послать подальше. Вот же прилипла, фиг отдерешь. Я и к Мишке ездить в гости давно перестал, потому что эта пигалица совершенно проходу не давала, как подросла. И по-хорошему говорил. И рычал. Ноль реакции, Вбила в голову, что я ее идеал, и чешет, не сворачивая. «Правда-правда, тетя!» — кивает Полина, отчего кудряшки в двух хвостиках на макушке задорно подпрыгивают. А тетя слегка кривится от своего звания. «Не знала, что ты детей любишь!» — хмыкает недоверчиво Мария и, бросив взгляд мне за плечо, громче необходимого выдает. «И у нас, малыш, будет, Димка!» «Чего?» «Если ты захочешь!» Добавляет тихо на ухо, прислонившись к груди. Не понимаю, что она творит, пока не оглядываюсь назад. «Ой, мамочка пришла!» Радостно подпрыгивает в этот момент кнопка, дергая меня за руку. Вот же оторва рыжая. Мысленно сворачиваю тонкую шейку Осиповой, а слегка побледневшая Юлька с двумя горящими как макия щеками Старательно делает вид, что кроме дочери никого не замечает. «Полиночка, пошли за стол!» Растягивает она улыбку на слегка дрожащих губах и моментально отворачивается, чтобы уйти. «Не будет, Мария, у нас с тобой никаких детей». «И не надейся», — произношу жестко, глядя в глаза заигравшейся кукле и, перехватив за предплечье, Чуть сильнее, чем требуется, отстраняю от себя подальше. Противно, честное слово. Советую угомониться по-хорошему. Твои глупые шутки начинают реально бесить.